Глава тринадцатая. Свидание сегодня не заделось, хотя начиналось все путем. Оксана укачала на руках сынишку младенца, уложила на кроватку, отгородила свою ложе шермой, с кокетством спустив бретельку лифчика с одного плеча, стала выдергивать из копны соломенных волос шпильки. Улыбался. Тебе он нравится? Звонок прихожий все попутал. «Облом, Пашута!» — сокнул языком Оксана. «Мать с работы вернулась, просила сдержаться. Нет, принесла. Вредина». Оксана — разведенная медсестра сестра из госпиталя Мать-одиночка. Глубже в биографию любовниц Павел Ворончихин не лез. Он ходил к ней без любви, без симпатии, с единственной целью — унять на время плоть, отягощенную армейским издержанием. Курсанты в шутку называли таких подружек запасной аэродром. Всякий раз он уходил от Оксаны с в душе, с намерением завязать здешний бхотливый утечень. — Так даже лучше, — зло порадовался Павел на нынешний блом. Ему скорее хотелось расстаться с ней. — Пашута! — окликнула его Оксану на лестничной площадке. В том, что она так называла его, он усматривал не игривость, а пошлицу. — Ты где Новый год справляешь? Выпроси увольнительную, я сына с матерью к бабушке сплавлю. На Новый год я в наряде буду, пряча глаза, ответил Павел. Павел вышел на улицу, глубоко вдохнул морозный воздух и еще раз вдохнул глубоко, отдаляясь от Оксана. Павел ж не напоминал себе, что он будущий офицер. Наработал выправку, пошагал ровно, четко, глядя далеко вперед. Наступил вечер. Город горький сверкал огнями. Павел шел по шумной торговой улице Свердлова. В витринах искрилась новогодняя мишура. Разноцветно мигали огоньки гирлянд. Краснощекий Дед Мороз с длинной бородой в красных рукавицах занял место на огромной киноафише. Здесь, в самых богатых магазинах города, всегда было полно народу. Народ сейчас был доброжелателен. Люди несли ёлки с ёлочного базара и толстые войски с покупками. Пахло хвоей. Где-то слышался хруст слюды новогодних подарков. Громко смеялись перед празднично взвинченный студент. Мальчишка в шапке-ушанке зубами сдирал с мандарина корку. Остро вспомнилось детство. Отец, мать, брат, Танька, Вострик. Когда виделся последний раз с братом в Москве год назад, услышал от него. Ты не жалей, Паша. Пусть Танька не с тобой, она в своих проявлениях более естественна, чем ты. Не будет радости у тех, когда один хочет урезать естественность другого. Мужики ведь полные дундуки, когда пытаются женщин воспитывать. Жизнь женщины колючие. Женщине любить хочется и пшалить хочется, и выживать надо. Всех ты, лёг под одну гребёнку стрижёшь. На Новый год Павел отправил Алексею открытку. Поздравлял, желал. Про себя думал, сержантская школа для брата — лучший вариант. Дисциплину почувствует. После в линейных войсках служить легче. Да и артиллерии ни стройбат, ни пехота, ни внутренние войска. Павел сам учился в ракетно-артиллерийском училище и с гордостью носил в чёрных петлицах перекрестие из пушек. Магазин подарков зазывал золотыми вензелями, хохломской росписи. Кондитерская лавка с незакрывающейся от изобилия посетителей дверью манила запахами шоколада и миндаля. Рисованная гуашки на стекле снегурочка держала корзину с кренделями и бубликами, избуш на длинные французские батоны. Кто-то тут же, не в обкусывал хрустящую горбушку. Вдруг в одной из зеркальных витрин Павел Вранчик навидел себя. Высокий, крепкий, подтянутый, без пяти минут офицер. Удивительно, это огромный, полуторамиллионный город. Роскошный, равнодушный. В Горьком столько девушек. Здесь столько институтов, огромный университет. Но он, Павел, за три с лишним года так никого себе и не нашел. Никого, кроме запасного аэродрома Оксаны, которую с ребенком бросил муж, и с которой он, Павел, тоже мечтает завязать. Улицу пересек трамвай, который показался сейчас более грохотливым и ярче насыщенным светом. Павел спустился по трамвайным путям в сторону Аки, дошел в знакомое кафе. Здесь было уютно, на окнах висели толстые бордовые шторы, в стаканчиках на столах сосновые ветки. Пахло сдобой, пирожками с капустой, кофе. На раздаче, на подносе лежали аппетитные горка эклеры Народу немного... Есть местечко в уголке у окна, из которого частью видать знаменитый мост на стрелку, увенчанный цепочкой огней и снующими огнями машин. Впереди сбоку сидели за столиком трое мужиков. Они низко склонялись к центру стола и из-под полы распивали крымский В Втайне от обслуги наливали в стаканы, тихо чокались, опрокидывали вино в рот. «Мы втроем создали что-то вроде мужской артели. Клуб одиноких сердец». этой неделе я бабу для всех привожу, на другой — ты. А на следующей неделе — следующий. Там у нас во дворце культуры каждую субботу вечера кому за тридцать. Баб хоть пруд-пруди. Все голодные. Конечно, глядеть не надо, но по согласию, по уговору. Сперва поломаются, а потом только рады. И нам меньше расходов, и по времени экономи, Знаешь, какие подаются. Такие красотки, по всем безотказный. Нечаянно подслушав, Павел насторожился, даже внутренне похолодел. Троица мужиков за соседним столом оказались не простыми, не заболдыгами. Чисто даже с форсом одеты и, конечно, с высшим образованием. Пьют тоже не про или водку, хороший херес. Но главное, они говорят о том же, почти о том же, о чем сейчас, надумал Павел. После рассказа «Клубника» Павел сильнее сосредоточился, чтобы не пропустить ни слова из компании оригиналов. — Я в такие клубы не гожусь. Меня Арбайт от баба тучила. Выйдешь из лаборатории — ничего и никого уж не надо. Стакан вина или сот нику и шлафин. С усмешкой прозвучал голос другого работника, любителя немецких словечек. — Для сердца и для здоровья женщине необходимо, — прозвучал голос третьего. тебе нечего страдать мы холостяки ты у нас многоженец давай разливай что как мальчишка не бойся не выгонят. в крайнем случае приплатим рублевку борщиц они снова в текую пивали крепленное виноградное вино закусывали сыром разговор между ними на минут другую свернулся только односложные реплики но вскоре прежняя тема разрослась вновь моя первая жена рассказывал многоженец не приведи бог Водку попивала, курила как паровоз, а главное, напередок слабой была. Хуже горнее нечем с блядью жить. Всю душу вытянет. Я заметил клубник. Вторая. Вторая такой и оказалась, хоть в петлю лезь. Сама себе и наряды и косметику, мне для моей матери дешевый платок не давал купить. Твою ж лентяйка. Кухни горы грязной посуды, бельёми сами не глажено. Женщина гряздоля, эх, швах. — Зер, швах, по своему опыту знаю, — поддержал работник. Наступила пауза. — Чего про третью молчишь? — понуждал клубник. — Хлещ всех оказался. Многоженец не торопил себя. Бежал приятелей, и независимо Павла Ворончихина страже. — Я оба первых раза по женился. Любовь — это какая-то блажь, что ли. Найдет на человека? — Он совсем без мозгов. — Обходником отвечал многоженец. теперь я железно понял. Жены надо брать ту, с которой легко, как в походе с напарником. В третий раз я странно женился. Даже не поверил бы раньше, что такое бывает. Нагоженец опять молчал. Я выбрал ее за раз на архитектурной выставке. Поговорили минут пять, никакого разлада, чувствую, у нас нету. И тут напрямую говорю, я холостой, разведенный мужик. не алкаш, не лентяй. Ведущий инженер НИИ. Вот тебе 30 секунд, пойдешь за меня? он усмехнулся. — Вот шестой год с ней живу, и не задоринки. Сразу ответила, заинтересовался клубник. — В полминуты уложилась, двадцати секунд не прошло, — ответил многоженец. Павел шагал по Нижневолжской набережной. Город в заречье утопал в огнях. Огни подсвечивали белесый туманный смог. Подсвеченный, розовый он, как подушка, лежал на городе. Над подушкой в небе резались звезды. Холодала морозная поземка с огромной снежной пустыней, на слиянии оки и Волги летела на набережную. На воротник поднимать не хотелось. Люди на набережной, казалось, тоже не мерзли. Павел глядел в лица. Приукрашенные новогодними огнями, потаенными улыбками и светом мечтательных искр в глазах, все встречные люди несли в себе тайну. Тайну своей судьбы, своей любви, своей мечты. И, наверное... Своего несчастья, о котором вспоминать сейчас накануне Нового года не хотелось. У речного вокзала, перемигиваясь цветными гирляндами и горя макушечной звездой, стояла высокая наряженная елка. Вокруг нее толпились молодые люди, парни играли в футбол чей-то шапкой. Девушки смеялись и кричали от восторга. Город. Огромный волжский город, переименованный по псевдониму Пролетарского писателя поражал Павла Ворончихина размахом, огнями, обилием девушек и гнётом одиночеством. Он вспоминал по обтёртых судьбой мужиков из кафе. Каждому из них верно выпало не то, о чём мечтали по молодости, а что ему нечего думать, мучиться. Клуб одиноких сердец. Пусть будет клуб одиноких сердец. Счастье в тридцать секунд, к счастью в тридцать секунд. Сотни, тысячи людей мучаются желанием, любви и страстью, но на пути удовлетворения, может быть, и нет счастья, скорее наоборот. К чему ты рывешься, стремишься, потом разочарование, пустота, как на этом огромном лысом пространстве, где сливаются подо льдом и снега, мака и волк. Становилось поздно, нужно было поторапливаться в учищенную вечернюю поверку. Павел сел в автобус. Автобус был полупустой, пиковые рейсы уж кончились. Впереди одна, на сиденье, лицом к салону, сидела девушка в красной курточке с погонщиками, белой пуховой шляпке, длинный вязаный белый с красными крапинами шарф обнимал ее шею. Павлу показалось, что это самая красивая девушка, которую он только видел на свете. Никакие киноактрисы не могли сравниться с ней. Ясные синие глаза, светлые волосы, на губах негаснущая задумчивая улыбка, открытые, светлые. Снег, вернее, не снег, а льдистая крупа растаяла на ее шапке, лежала бисером. Иногда девушка прислонялась к темному замершему окну, дышала в проталин, терла ладошкой, что-то рассматривала за окном и снова погружалась в себя. В какой-то момент она словно бы вырвалась из своей замкнутости, своего мира, Я смотрелась, различила, наконец, окружающего, даже увидела Павла Ворончихина. Она не просто увидела его, она слегка ему улыбнулась и будто бы сказала, «Ах, это вы! Здравствуйте!» А потом снова углубилась в себя. Он наблюдал за девушкой прикованно, всецело, свет в автобусе не силен, тускловато желт, но Павел видел синее райка, он видел у нее даже маленькие золотистые волоски над верхней губой. и трещинки на губах в неброской помаде, и синие жилки на руке, которая натерла запотевший кругляш в замерзшем окне. Павел смотрел на нее совершенно изумленный. Он променял бы все на свете ради любви этой незнакомки. Он носил бы ее на руках. Он каждый день, каждый час признавался в ней в любви. Он не посмел бы никогда смотреть на других девушек и женщин. Он отрекся бы даже навсегда от Татьяны. Хватит тому жалить себя ее предательством и проклятой ревностью. В нем нечаянно вспыхнула пронзительная, сжигающая любовь к этой девушке, любовь от невозможности, которой хотелось плакать, выть, проклинать все на свете. Иди же, иди, не упускай! Мысленно толкал он себя в бок, сдергивал с сиденья, пихал в спину, и все же сидел, как прикованный цепью, как приклеенный, не способный шевельнуть ни рукой, ни ногой. Но он с ужасом ждал краха, когда она встанет и выйдет на ближайшие остановки. Автобус сбавил скорость, тормозил. Девушка огляделась резко встала, подошла к дверям. Двери безжалостно распахнулись и выпустили ее в темную бездну. Павел ждал этого, но все произошло слишком неожиданно. Он не успел выскочить вслед за ней. Ему показалось, что напоследок незнакомка скользнула по нему взглядом, и вроде бы во взгляде ее было вежливое «до свидания», больше никаких намеков. Какие мог быть намеки от самой красивой и чистой девушки на свете? Автобус тронулся. Павел опустил глаза. Клял себя, презирал себя за робость, за неумелость, за кретинскую стеснительность, за все свои тупые провинциальные комплексы. Вот брательничек бы не растерялся, — подумал Павел об Алексею. Подумал с завистью, отчуждением и даже брезгливостью. Леху к таким светлым душам пускать то нельзя. Забыть незнакомку в красной курточке с погончиками, белые шляпки и белым длинным шарфе Павел долго не мог. Призрак юной красавицы изводил его. Теперь в увольнительную он ехал на автобусе того же маршрута. В то же время он цеплялся взглядом за любую курточку красного цвета, за любой длинный белый шарф на женской шее, за белую шляпку. Павел маниакально обходил дворы домов возле остановки, на которой вышла попутчица. Он расспрашивал нескольких парней, не видали ли, не знают ли они девушку в красной куртке. Он простоял несколько часов у входа в педоинститут, у историко-филологического факультета университета. Отсидел в ожидании чуда вестибюля строительного вуза и много раз побывал в медицинском. До весны, пока люди не сняли теплые куртки и меховые шапки, Павел жил в некой агонии, в поиске, в мятеже, тешился мечтой повстречать незнакомку. Он учился, однако, в высшем ракетно-артиллерийском училище. Теория вероятности гласила, в воронку от разрыва снаряда второй снаряд попадает в редчайших, исключительных случаях, попадает даже не по теории вероятности, по закону везения или по закону подлости.